Дана Арнаутова Страш морского принца. Книга вторая. Избранная морского принца. Глава первая. Возвращение. Вокруг было море. Холодная, тёмная, бескрайняя вода и уже не ночное, но ещё не рассветное небо смыкалось с ней где-то невообразимо далеко, пряча солнце в молочно-серых глубинах. От блестящих брызг джат мгновенно промокла насквозь, хотя стояла в воде только по пояс, а идущие к берегу волны прокатывались вокруг неё едва ощутимыми упругими толчками. Позади на близком и одновременно бесконечном далёком берегу остался Карас, и джат боялась обернуться, хотя встретиться с алахастцем взглядом всё равно не вышло бы. А впереди всего в паре тройки шагов, если бы воду можно было мерить шагами, Качались в волнах двое Иренази, приподнявшись на спинах с альто, то выныривая из морской мглы, то снова погружаясь в неё по грудь. Качались и молчали. Это, пожалуй, было самым умным, что они могли сделать, потому что джад чувствовала себя натянутой до предела тетивой. Растяни ещё хоть на волос стронь не осторожно, порвётся, хлестнув наотмашь. Вы сказали: услышала она свой бесстрастный голос будто со стороны что не станете ни к чему меня принуждать это верно медленно словно с трудом ответил король ренази запечатление слишком неустойчиво оно истончается рвётся как сгнившая водоросль твоя ненависть бьёт алистара а ты ведь его возненавидишь если Я его и так не слишком люблю, уронила Джад. Этого вы не боитесь? Криал молча пожал плечами. Небо немного посветлело, и теперь было видно, что король обнажён до пояса, только на шее толстая цепь с тёмным круглым камнем. Принц умирает, подал голос второй Иренази, и Джад узнала Ираталя. У нас нет выбора, госпожа Страж. Мы можем лишь надеяться, что вы сумеете обуздать свою ненависть. — И я должна поверить? После стольких предательств и лжи? Я поклялся сердцем моря. В голосе короля слышалась такая бездонная тоска и усталость, что Джат едва не дрогнула, но тут же в памяти всплыл потолок ее комнаты темницы, напоминая, к чему ведет доверчивость. — Никакого принуждения к постели, — сказала она так же бесстрастно. — Иначе... Молкависом клянусь, вы узнаете, как я могу ненавидеть. Никаких угроз. Вы больше не будете мне лгать, что бы я ни спросила. Когда истечёт месяц, я вернусь на землю. Но если Алистар снова оскорбит меня словом или делом, вы отпустите меня раньше. И вы никому не позволите причинить мне вреда или проявить неуважение ни принцу, ни жрецам, ни другим иренази, ни распоследним медузе. Вы клянётесь в этом, ваше величество? — Да, — так же бесцветно отозвался король, поднося к губам висящий на цепочке камень. — Клянусь сердцем моря, что хранит Акаланта, его сутью и силой. Я клянусь соблюдать все эти требования и беречь вас, как самую дорогую гостью. Но поспешим, прошу! Камень в его пальцах вспыхнул тревожным кровавым огнем, словно на него упал солнечный луч. Но вокруг по-прежнему был серый полумрак рассвета, а огромный рубин, чем еще могло быть такое чудо, сиял сам по себе изнутри, и Джаад поняла, что морские боги приняли клятву короля. Она шагнула вперед и еще раз, потом не выдержала, оглянувшись, и прикипела взглядом к одинокой фигуре у самой кромки воды. Волны лизали сапоги Аллахаста, стоявшего в обнимку с плащом и клинками Джаад. «Возвращайся, Джи!» — закричал Лилайн, Словно только и ждал этого движения. Я буду ждать на побережье месяц, два, три, сколько понадобится, слышишь? Слышу, кивнула она в ответ, и порыв ветра сорвал слово с губ у насяк берегу, где Лил ин в ответ кивнул. Я вернусь, Лил. В глазах щипало от солёной воды, в горле так и стоял плотный комок, и Джад торопливо сделала третий шаг, последний. Взяла Измолчи протянутые навстречу руки короля, а к вариновый кулон, невольно отметив, что теперь в оправу камня пройдёт не цепочка, а кожаная лента. Руками не порвать. Интересно, отберут ли у неё нож? Впрочем, неважно, если джаты в самом деле связаны с жизнью принца, злить её попостою Ириназе не станут. Стоя теперь уже по грудь в воде, она с брезгливым холодком просунула голову внутрь ленты и почувствовала, как та, и без того короткая, Съеживается, обхватывая шею мягко, но надежно. «Не тревожьтесь», — торопливо сказал Роталь, поймав взглядом ее невольное движение. «Так просто безопаснее, чтобы не порвалась и не слетела случайно». «Да, конечно», — усмехнулась Джат. «Что ж, я готова». «Оказалось, быть готовым к такому невозможно. Сколько раз не уходи под воду». Салту и Роталя подплыл рывком. Начальник охраны протянул руку, помогая сесть в седло позади себя. «Да». И тут же, стоило Джату оказаться на спинне рыбозверя, ушёл в глубину. Вода сомкнулась над головой беспощадной тяжестью, заливая нос, рот, глаза, уши, ледяной хваткой сдавила тело, полила в горло, заставив снова пережить дикий страх захлебнуться. Джад впилась пальцами в плечи и роталя, пытаясь вдохнуть, выдавити из себя солёное, плотное и закашлялась, чувствуя, что дышит водой, но дышит Нет, ничего, с трудом проговорила она, задыхаясь от плёвы, и тревожно обернувшимуся на Затароталю. Ничего. Что-то в этот раз другое, морской ключ, непривычный, виновато извлся Роталь. То, что выносили, осталось у его высочества. Жрицы пытались найти вас по нему, но только испортили камень. Нашли же всё-таки, буркнула Джат. Больше они не сказали ни слова. Рыбозверь рванул с места, и Джад могла только молча удивляться, как Иренази находит дорогу в совершенно тёмной воде. Даже на земле ночью легко заблудиться. Темнота искажает привычные очертания, скрывает и меняет расстояния, путает тропы, а в море, где кроме привычного обзора по сторонам есть ещё вверх и низ, как можно держать верное направление? Но спрашивать об этом у Раталя явно было не время. Начальник охраны лёг на сальто, слился с ним, плотно прижавшись к шкуре, и Джад пришлось последовать его примеру. Одной рукой обхватив за плечи Иренази, другой вцепившись в луку непривычного седла, рассчитанного на хвост. Но засомневайся, она вдруг, что принц Алистар действительно при смерти, хватило бы этого бешеного заплыва полётов тамитильно медленно светлеющем море, чтобы понять, они спешат к умирающему Впереди рассекал в воду темный силуэт короля, и Джаад отрешенно подумала, что не зря и Ренази плывут один за одним, хотя дорог здесь нет. Это как прокладывать тропу по снегу, труднее всего идти первому, зато следовать за ним куда легче. Ираталь — отличный наездник, а вот она бы ни за что не удержала зверя так ровно и чисто, прямо носом хвост салту короля. Снег, вода... Джат напряглась, сбрасывая странное оцепенение мыслей, готовых крутиться вокруг чего угодно, только не того, о чем действительно следовало думать сейчас. Согласилась. Она сама по доброй воле согласилась вернуться в подводное королевство, поверив уже раз обманувшему ее владыке Ириназе и его сияющему талисману. Да с чего она решила, что морской народ не нарушает клятвы, данные на этой реликвии? С того, что они сами так сказали? Ей двуногий чужачки. Из чего она взяла, что это именно сердце моря? Мало ли у короля Иренази Диковин способных при необходимости посвятить как уголёк из-под пепла. Джат невольно вдохнула глубже, с отчаянием понимая, что снова бросила свою жизнь на кон смертельной игры, неизвестно ради чего. Но молкави свелел ей выбирать, выбирать, а не верить на слово всему, что скажут подлые хвастатые. Ладно, потеряв голову, о Сергах не жалеют. Думать надо о том, как выдержать месяц рядом с рыжим ублюдком. Пусть он даже пожертвовал собой ради искупления вины, это не причина забыть и простить. Скорее всего, недоразумение. Родившаяся наследником трона Акаланта вообще не думала, что с ним случится после расставания запечатлённой. Не думать это очень похоже на Алистара поддался первому порыву, случайно оказавшемуся благородным, захотел одним махом разрубить все узлы, и вот, любуйтесь. Отец, король, жрицы и придворные все сходят с ума, пытаясь исправить то, что рыжий натворил безмозглым великодушным поступком. Аджат сердце резануло тоскливой виной, стоило вспомнить глаза Лилойна. Он-то чем такое заслужил верностью и заботой? Да за одно это рыжему хвоста оторвать мало. Целый месяц. Дождётся ли? А если дождётся, как потом вымолить прощение? Как убедить, что иначе не могла? Лиллен поверил ей по услову, привёз к морю, рискуя жизнью и свободой. А что теперь будет с наёмником, которого наверняка ищут люди Торвальда? Малкавис, помоги ему скрыться. Помоги понять, что не надо ждать на побережье. За месяц даже матёрый зверь попадётся в расставленные ловушки. Они спускались всё ниже. У Джаат уши заложила от давления воды. Она несколько раз глотнула, открыв рот, и почувствовала, как в ушном проходе что-то щелкнуло. Вода сразу перестала давить, будто придя в непонятное равновесие. Плечи Ротали, под обхватившей их рукой Джаат, ритмично напрягались. Иринази правил зверем, еле заметно смещаясь то на один бок, то на другой, помогая себе Лаурам. Вспомнилось, как Элистар учил ее морской верховой езде. «Как один человек может быть таким разным?» Ветер рыжий действительно любит саалто и понимает их, как на земле хорошие всадники любят и понимают лошадей. Это, конечно, не говорит о том, что человек добр, сколько угодно мерзавцев холят и берегут зверей, а вот людям на их пути лучше не попадаться. Новы ли старе временами проглядывало растерянное отчаяние заблудившегося мальчишки. Да, он был жесток, но совсем не так, как Торвальд. Мог сорвавшись мучить, даже убить, наверное. Но лгать с таким ясным взором, предавать с красивым и спокойным расчетом, это на принца Ириназе было ничуть не похоже. Джат сильнее сжала колени, пытаясь удержаться на крутом повороте. По привычке, конечно, салту это не лошадь, им коленями не правят. Мокрые штаны облепили ноги, босые ступни терлись о шершавую кожу рыба-зверя. Сапоги остались на берегу, и перстень... Только сейчас Жат, растерявшись, вспомнила, что перстень Ауздрангов так и лежит в каблуке её левого сапога. Если Карас не вспомнит или решит, что она спрятала драгоценную реликвию где-то ещё, конец перстню. Сапоги это не клинки и даже не плащ, вряд ли Алахасет заберёт их с собой, скорее бросит на берегу. Что ж, это судьба. Рубин Ауздрангов хотел отправиться в мир. Он это сделал. Впору поверить в этом карасо, иначе как объяснить, что перстень вылетел из памяти как раз в нужный момент. Шпили Акаланта вынырнули прямо под ними, и Джад поняла, что они плыли к городу напрямую, как и в ту ночь, когда рыжий её отпустил, прямо и вниз. Дворец надвигался стремительно, черноту его силуэта исспечеряли голубоватые и жёлтые светляки туары в окнах. Похоже, многие там то ли встали с позаранку, то ли вовсе не ложились. Салто заложил последний поворот, от которого Джиад, будь она сыта, могло бы и вывернуть. Застыл перед темным проемом в стене, где-то посередине между крышей и дном. Ну да, им здесь лестницы не нужны. «Как вы, госпожа избранная?» В голосе Роталя, соскользнувшего со спины рабозверя и пристально смотрящего на Джиад, слышалось беспокойство. «Все хорошо?» Джад кивнула и тоже попыталась слезть, сразу почувствовав, что невольно соврала, никакого хорошо и близко не было. Голова кружилась, пустой желудок скрутила жгутом, а перед глазами бешено мелькали разноцветные искры. «Ваше Величество!» — услышала она сквозь плотную темную пелену, застелившую все вокруг. Что-то говорил Ироталь, что-то отвечал ему король. Джад, запрокинув голову, пыталась отдышаться с бессильным отвращением, думая, что силы, дарованные Малкависом, на исходе. Промедли она в предгорьях, не помоги ей Лилаен добраться до моря, и жрецы могли бы хвост узлом завязать, объясняя, как погубили избранного вместо того, чтобы добыть. А что? Хороша была бы шуточка. К её губам прижалось горлышко кувшина, в рот полилась горьковатая влага, уже знакомая по прошлому разу. Джад глотнула, допила до конца и, дождавшись, пока перед глазами немного прояснится, отдала кувшинчик подплывшему Невису. «Быстрее — Быстрее! — умоляюще сказал старый целитель, заглядывая ей в глаза. — Госпожа избранная, прошу вас! Ее тащили за руку по коридорам, залитым светом туары, и даже это мягкое сияние казалось тревожным, лихорадочным. Дверь — та самая, будто и не было недель свободы. И комната знакомая и незнакомая одновременно. У стены клетка с смечущимся ребёношком, надо же как вырос. Погоди, малыш, не до тебя пока. Остальные стены от пола до потолка заставлены какими-то сложными приборами, зеркалами, стеклянными трубками, сосудами с разноцветными жидкостями, то искристо мерцающими, то густыми, непрозрачными. И посреди всего этого до омерзения знакомая кровать с распростёртым телом. Мертвые змеёй стелятся по подушке тусклый рыжий жгут волос. К рукам до синевы-белом, почти прозрачным, тянутся стеклянные трубки, уходя в кожу хищными иглами. Даже хвост, всегда сияющий перламутром, поблек и безжизненно свешивается с ложа, обвисший плавник. Джад подплыла ближе, взглянула в холодную и совершенную красоту мертвого принца Алистара. Нет же, вот грудь еле заметно поднимается и опускается, но так медленно! Прошу, послышался рядом лихорадочный шёпот короля Иреназия. Вы видите, теперь видите? Умоляю, не надо ненависти. Разве можно ненавидеть его сейчас? Нельзя, согласилась она про себя. Такого просто не получится. А слух спросила: "Что мне делать? Говорите же. Оставьте нас, ваше величество". Прозвучал удивительно властный голос Навеса. "Вы сделали что могли". Теперь оставьте нас и молитесь за роим. Остальное в их власти. Покорно кивнув, король выплыл из комнаты вместе с ороталем. Целитель опять поймал взгляд Джад своим, безмерно усталым и тревожным. Нет времени на ритуалы и обряды, торопливо сказал он, беря её за руку и увлекая к постели. Ещё немного и наследника не вернуть. Просто ложитесь рядом вы, прикоснитесь к нему, так тесно, как сможете. Прошу. — добавил он срывающимся голосом. Джад молча повиновалась, пытаясь убедить себя, что ничего страшного и отвратительного в этом нет, ведь спасала же она рыжего дурня от дыхания и бездны, а потом и от сирен, и не думала тогда, насколько его ненавидят и может ли простить. Постель была такой же мягко-мокрой, как помнилась, только теплее. Все равно гадко. Запрокинутое лицо принца оказалось совсем рядом бледная, будто светящаяся изнутри. — Он и в самом деле уходит, — чутьем поняла Джаад. Душа вот-вот улетит или уплывет. Ох, да какая разница! Придвинувшись еще ближе, она обняла Рыжего одной рукой, прижалась к его боку, попыталась уловить ритм дыхания принца, не понимая, что делать. Да и что она может? — Вы же слышали, что сказал король, — подсказал из-за спины бесцветный от усталости голос Невиса. «Забудьте о ненависти! Просто постарайтесь вспомнить то, что могло вас связать, что-нибудь хорошее, ведь было же хоть что-то!» Судя по отчаянию в тоне, целитель и сам не очень в это верил. Джад честно попытался вспомнить. В памяти, как грязная муть со дна потревоженного источника, всплывали унижение, боль и ярость. «Нет, не думать! Не думать о том, что убьет последнюю исчезающую связь между ними!» Это как тренировка на сосредоточение. Убрать ненужные мысли легко, но как и где найти нужные? В отчаянии она уцепилась за единственное, что пришло в голову. Принц держит за хвост малька Салру, отчитывает безмозглого мальчишку. Он был рад, когда Джад выпросила ребёноша. Рад не убивать. Джад судорожно вдохнула воду, старательно гоня мысли о плохом. А ли старый учил её плавать на сальто? Высокомерно выпускал колючки, фыркал, но учил на совесть. И даже бросил обожаемую охоту, чтобы проследить за двуногой, защитить ее от злоязыких сплетников вроде миолары. Да уж, для рыжего настоящий подвиг. Память упорно подсовывала горячие руки на плечах, лихорадочный шепот в темноте между стенами загонов. Но он ведь удержался, совладал с собой, даже просил прощения. Тело под её рукой дрогнуло. Джад смотрелась в мраморное лицо, на котором выделялись только тёмно-золотые брови и ресницы. Всё остальное шедевр великого скульптора, а не живая плоть. Но ведь явно принц дрогнул. Осталось лишь надеяться, что это не агония. "Да", прошептала за спины Невис. "Да, ещё, прошу у вас. Ещё". Джад прикрыла глаза, чтобы не видеть ненавистную наглую красоту. Если бы она отвечала перед молкависом за своё глупое согласие вернуться в море, что бы она сказала? Принц Ренази не лгал ей, мучил, чуть не убил, но не лгал. Даже в тот последний раз, прогоняя наверх, умудрился сказать правду, только подал её по-своему. Бились о камни волны, прибой чуть не утопил её уплывающую, но позволил выбраться на берег. А листар остался, чтобы умереть. Это было на рассвете. Соль на губах, соль, пропитавшая от тела и волосы, за нее щипала глаза и кожу. Но был ведь еще и день до этого. Турансайское вино и сырные лепешки, горячий песок и пламя костра. И Алистар глядел на нее восхищенными глазами из ласково плещущих волн, глядел молча, не в силах скрыть желание во взгляде. Но хотя бы не выдавая его ни словом, ни делом, Джат невольно сжала пальцы на плече принца, снова вдохнула глубоко, с напряжением, не позволяя себе поднять тяжелые веки, удерживая в памяти золотые искры костра, вкус вина на губах, плотные струи воды и обтекающие тело, когда плывешь на Салту. И кровь, текущая в воду кровь Элистара, призвавшая его отца, пока Джат отбивалась от сирен. Рыжий пытался выбраться из-за её спины, из убежища, которое могло подарить ему несколько лишних мгновений безопасности. А мгновения слишком часто решают, кому жить, а кому умирать. На руках подтягивался Полс, лишь бы драться рядом, хотя сам и нож не поднял бы. Малкавис, помоги, помоги мне удержать его хотя бы за это, за то, что он был рядом со мной в бою. Что-то говорил рядом Невис, тревожно и радостно. Джат его не слышала. В прохладной воде она горела, словно бежала по раскаленному песку пустыни, задыхаясь от льющегося со всех сторон жара. Тяжело и жарко, ей даже показалось, что вода вокруг должна закипеть, соприкасаясь с ее кожей. И это тяжесть! Она снова напряглась, запрокидывая голову назад, выгибаясь, как лук с натянутой тетивой. «Малкавис, как же тяжело, тяжело вытаскивать!» Упрямо вцепившись в осколки собранной мозаики, будто каждое доброе воспоминание об Алистаре было тщательно сберегаемой драгоценностью, Джатта отрывисто дышала, невольно облизывая губы. Это было как бой, адраться, выкладываясь без остатка, она умела. Сейчас ни просьбы короля Иреназия, ни мысли о морском народе, обречённом, если принц умрёт, ничто не имело значения, кроме того, что решила она сама. Потому что только вся её воля, собранная воедино, могла удержать уходящего за край жизни, и удержала. Когда что-то изменилось и سترнулось, принц задышал немного чаще, а где-то вдали радостно вскрикнул Невис, ослепительно алая волна боли накрыла Джадс головой, прокатилась по телу, заполняя каждую частичку. Заста навсквой зуба она ещё плотнее прижалась к мелко дрожащему Алистару, даже положила подбородок на его плечо. Но не в желании приласкать, конечно, а пытаясь еще теснее прихватить то, что ощущалось внутри скользким горячим жгутом, связывающим их, как пуповина, связывает младенца с черевом. В другой раз это сравнение показалось бы кощунственным, но не сейчас. Принц рождался заново, и Джат пыталась помочь ему как могла, вытаскивая в жизнь всеми силами души и тела. И лишь когда услышала слабый прерывистый стон, окончившийся с хлипом, позволила себе соскользнуть в полусон полубеспамятства от страшного изнеможения Первое, что Алистер понял, вынырнув из мрака, боли нет во имя троих Может ли быть большее счастье? Боль ушла, и это было непостижимым блаженством, которым он просто наслаждался, боясь шевельнуть хоть мускулом. Вдруг вернется. А еще ему было тепло. Тоже в первый раз за бесконечно долгие и мучительные дни и ночи, когда холод проникал внутрь и не уходил, сколько ни лежи в горячей ванне, сколько ни греясь изнутри тинкалой. Тепло. Может, он уже умер и попал в глубины предков? Но на загробный мир это было никак не похоже, потому что тело ощущалось спокойной, разнеженной стомой, теплом и негой в каждой мышце, умиротворением. Да, вот чем это было, умиротворением. Словно все наконец-то стало именно так, как должно быть. Странные чувства, но какое же чудесное. А еще он явно лежал не один. Чья-то рука обнимала его за плечи, и это тоже было так правильно. Словами не передать, как сытость после голода, отдых после усталости, безопасность после страха, как удовлетворённое любовное томление, даже лучше. Алистар глубоко вдохнул, пытаясь поймать это дивное ощущение, хотя бы запомнить его, как сладкий сон, исчезающий сразу, как проснёшься. Но незнакомое доселе счастье не проходило, и он рискнул, повернув голову, открыть глаза. Тяжёлые веки ни в какую не желали подниматься, а когда всё-таки поднялись, он несколько раз моргнул, не веря тому, что видит. Чёткий профиль, словно вырезанный из тёмного янтаря, тень ресниц на щеках, по-детски подложенная под голову ладонь. А вторая на его альстара плече. Замер, боясь спугнуть видение, потому что не могло же это быть явью. Он смотрелся жадно и вдохновенно, как глядят на то, что Увидеть мечтали, но даже не надеялись. Джац пала, мерно поднималась и опускалась грудь, согнутые колени упирались Алистару в хвост, и даже во сне жриться выглядела так, словно вот-вот вскочит и рванёт куда-то. Понятно куда, подальше отсюда. Они всё-таки её поймали, поймали и притащили в окаланта. Глубинные боги, что же теперь делать? Наверное, он шевельнулся или вздрогнул, потому что Джат мгновенно, словно и не спала, распахнула ресницы в упор, глянув чёрными каплями бездны, что боги подарили ей вместо зрачков. Глянула молча, не шевелясь. И Алистар тоже затаил дыхание, пытаясь прочитать хоть что-нибудь в непроницаемом мгле её взгляда. Но куда там? Дыхание перехватило. Наверное, впервые за всю жизнь он не знал, что сказать. Раньше слова всегда приходили сами то стремительными рыбёшками, легко срываясь с губ, то падая с них тяжёлыми камнями, то выползая, как ядовитые маару. А теперь, когда он так хотел сказать хоть что-нибудь, их не было, только пустота. Полная страшная пустота и в голове, и в сердце, да ещё страх и понимание, что скажи он что угодно, это всё равно будет не то, что надо. Потому что разве могут слова что-то значить, если рядом та... Увидеть кого величайшее счастье и величайшая беда. Проснулись ваше высочество, бесстрастно сказал Аджат, разрывая длящейся целую вечность молчания. Это, конечно, был не вопрос, к чему спрашивать очевидное. Алистар молчи кивнул, хотя по-настоящему вышло только чуть шевельнуть, будто налитой свинцом головой. "Лежите", так же ровно и бесцветно спокойно уронила жейца, убирая руку с его плеча. Вы здоровы. У Алистера даже в глазах потемнело, словно его ударили под дых, а всего-то исчезла почти невесомая тяжесть чужой руки. Нет, не чужой. В том-то и дело, что не чужой. Это ты, выдохнул он беспомощно, только теперь осмеливаясь поверить, что бы разом преисполниться и страха, и отчаяния, и надежды, пополам с безнадёжностью. Это правда ты. Я думал, сплю. С такими кошмарами во столько пожалеть вашего высочества. Холод в голосе, холод в глазах, а рука была такая тёплая, что непонятно, откуда столько зимней пополам со льдом воды во взгляде, в словах. Алистер сглотнул горечь, вздохнул судорожно, сказал, едва слыша сам себя. Ты здесь. Это отец, да? Что теперь делать? Что я, больной, недавно умирающий, могу сделать, чтобы снова отправить тебя на землю? Вот что было в этом вопросе, таилось в словах, как раковина в песке, и острые края резали сердце, потому что ответа не было и быть не могло, как нет жемчуга в раковине пустышки. Мне терпеть, вам выздоравливать, буркнула Джа, отложившись на спину и глядя в потолок, так внимательно, словно там за время её пребывания на суше что-то изменилось. Да, и особо ни на что не надейтесь. Ваш отец обещал, что я пробуду здесь всего месяц, и гостьей, а не пленницей. Поэтому руки вашего сочества быть любезной держать при себе, не говоря уж о прочих частях тела. Я вернулась не для того, чтобы вас ублажать. Ледяной крошкой, ядовитой слизью, плыли холодные злые слова, но Алистару в рассерженности пропустил их мимо ушей, расслышав только одно, самое важное. Вернулась переспросил он, боясь поверить. Ты вернулась сама, по своей воле? Именно, растянула губы в усмешке Жрица, покосившись на Алистара и снова глядя в потолок. Я здесь, потому что король Ренази просил спасти его сына и наследника, ради мира между людьми и морским народом. И всё, на что я согласилась, это быть рядом. Что ж, что слышать только то, что хочется, Алистар всегда умел. Быть рядом это ведь на самом деле очень много, больше, чем он мог и смел надеяться. Джад, его Джад вернулась сама. Не надо думать, как спасать её снова, можно просто отдаться счастью быть вместе, а всё остальное образуется как-нибудь. Усталость навалилась внезапно, будто он не только что проснулся, а целый день охотился или даже разбирал счета, что куда утомительнее. Алистар закрыл глаза, но тут же снова их поспешно открыл, боясь, что Джат исчезнет. Нет, жрица-воин лежал рядом, угрюмая, но не собирающаяся пропадать. И Алистар позволил векам опять налиться тяжестью, а телу расслабиться, уплывая в тепло и спокойствие. Принц Сноу. Вот ведь существо, глядит с таким чистым восторгом и радостью, как на лучшего друга или потерянную, но вновь обретённую любовь. Джад придёрнуло, внутри медленно поднималась загнанная в самое дно души злость. Словно ничего не было, вообще ничего, кроме хорошего. Может, он ещё ждёт, что она растает и согласится делить с ним постель по-настоящему? Да скорее море закипит. Рыжий обиженно всхлипнул во сне, словно услышав ее мысли. Придвинулся ближе, закинул хвост на ноги Джат и бесцеремонно сгреб ее в объятиях. Задохнувшись от возмущения, Джат приподнялась, собираясь вырваться, и наткнулась на взгляд Невиса, так и качающегося у стены за спиной принца. «Не надо!» — тихо попросил целитель, потирая пальцами виски. «Он спит. Это его тело тянется к вам за исцелением». Ничего плодского, госпожа избранная, поверьте. Его высочество ещё долго не сможет возглянуть с желанием ни на кого, даже на вас. Это к лучшему, процедила Джад, заставляя себя замереть. Потом, не выдержав, осторожно сняла руку принца, упрямо встретив просительный взгляд целителя, буркнула: "Не могу я так, лучше сама обниму. Потом, если надо". "Я понимаю", так же тихо согласился Невис. Вы и так сделали больше, чем я смел надеяться. Его высочество жив и на пути к выздоровлению, а обуздывать желание ему давно пора научиться. Просто не забывайте, что он еще не вполне владеет собой. Вы для него как горячий источник для замерзающего. Не найдя что сказать, Джад передернула плечами, чувствуя, что и сама сейчас бы с радостью поспала. Но заснуть не хотелось. Хотя умом она и понимала, что принц безопасен, тело и память предупреждали об ином. Слишком уж горели глаза Алистара при взгляде на неё, и принц, кстати, в отличие от своего отца, ни в чём не клялся. В клетке у стены заметался Салро, и Джаат со стодом подумала, что так и не посмотрела на него ближе. Малёк наверняка давно выздоровел, почему его до сих пор не выпустили? Рыжему не хватало хоть какой-нибудь зверушки. Заменил двуногого питомца на хвостатого? Мысли текли злые, горькие и вряд ли справедливые, но Джад было плевать, слишком глубоко засела ненависть, чтобы исчезнуть от просьб реназии и ласково-горячих взглядов рыжего мерзавца. Неизвестно, как обернется дело, когда принц выздоровеет. И даже если будет вести себя прилично, видеть его желание, постоянно ощущать на себе, ловить взгляды, от которых недалеко и до прикосновений — «Месяц будет не из легких. Асалру она завтра же выпустит первым делом».